РЫБНАЯ ЛОВЛЯ Накануне того дня, когда ему предстояло впервые закинуть удочку в реку, господин Патисо приобрел за 80 сантимов книжечку «Идеальный удильщик». Он почерпнул из этого труда уйму полезных сведений, но особенно его поразил стиль, и ему запомнился следующий отрывок. Одним словом, Желаете ли вы без хлопот, без предварительных справок, без руководства добиться успеха и с неизменной удачей закидывать удочку вправо, влево и перед собою, вниз или вверх по течению и вдобавок с тем победоносным видом, который не ведает трудностей, в таком случае удите перед грозой, во время грозы и после грозы. Когда небо разверзается, и его броздят огненные стрелы, когда земля сотрясается от долгих раскатов грома, тогда, побуждаемые жадностью или ужасом, все рыбы, обеспокоенные, мечущиеся, забывают свои повадки во всеобщей тревоге. Пользуясь этим смятением, идите удить, сообразуясь или наоборот, не считаясь с обычными приметами удачной ловли. Вы идете к победе. Чтобы ловить одновременно рыб разной величины, Патисо купил три усовершенствованных орудия лова, которые могли служить тросточкой в городе, удочкой на реке и бесконечно вытягивались при простом встряхивании. Для пискарей он купил крючки номер 15, для леща номер 12, а с помощью номер 7 рассчитывал наполнить свою корзинку карпами и усачами. Он не купил мотыля в уверенности, что найдет его повсюду, но запасся мясными червячками. Их у него оказалась полная банка, и вечером он принялся их разглядывать. Омерзительные твари, распространяя гнусное зловоние, кишели в трубах, как в тухлом мясе. Потисо решил заранее попрактиковаться в насаживании их на крючок. Он с отвращением взял червяка, но тот, прикоснувшись к стальному изогнутому острию, лопнул и весь вытек. Потесо пробовал раз двадцать, и каждый раз безуспешно. Он просидел бы за этим занятием всю ночь, если бы не боялся истощить весь свой запас. Он выехал с первым поездом. Вокзал был наполнен людьми, вооруженными удочками. Одни из этих удочек представляли собою, как у потесо, простые бамбуковые тросточки, другие — из целого бамбука, высоко возносились в воздух, суживаясь к концу. Это был целый лес тонких прутьев, и они все время сталкивались, сплетались, скрещивались, как шпаги или качались, как мачты над океаном широкополых соломенных шляп. Когда паровоз тронулся, они торчали изо всех дверей. Все площадки из конца в конец были утыканы ими. Поезд стал похож на длинную гусеницу, извивающуюся по равнине. В Курбевуа все сошли. Бизонский дилижанс брали приступом. Верх был битком набит рыболовами. И так как все они держали удочки в руках, то старая колымага уподобилась огромному дикобразу. На протяжении всей дороги попадавшиеся мужчины шли только в одну сторону, как бесчисленные паломники в некий неведомый Иерусалим. Они несли длинные палки, суживающиеся к концу, похожие на посохи древних пилигримов, вернувшихся из Палестины, а за спинами у них прыгали жестяные коробки, и все они спешили. В Бизонсе показалась река. По обоим ее берегам расположились удильщики, мужчины в сюртуках, в полотняных куртках, в блузах, женщины, дети, даже взрослые девушки на выданье. Патисо дошел до шлюза, где ждал его приятель Буавен. Но последний встретил его холодно. Он только что познакомился с толстым господином лет пятидесяти. Это был, по-видимому, опытный рыболов. Лицо его сильно загорело от солнца. Они втроем наняли большую лодку и остановились у самых ворот, у водослива, где в омуте рыба ловится лучше всего. Буавен мигом закончил все приготовления, насадил червя, закинул удочки и застыл в неподвижности, напряженно следя за поплавком. Время от времени он вытягивал лесу из воды, чтобы забросить ее подальше. Толстый господин... Закинув в реку крючки с обильной насадкой, положил удилище подле себя, набил трубку, закурил и, скрестив руки, стал смотреть, как течет вода, не обращая ни малейшего внимания на поплавок. Патисо опять принялся давить червей. Минут через пять он окликнул Буавена. — Господин Буавен, не будете ли добры насадить мне червячка? Сколько я не бьюсь, ничего не выходит. Буавен поднял голову. Я попросил бы вас не мешать, господин Потисо. Мы здесь не для забавы. Но он все-таки нацепил червяка, и Патисо закинул удочку, старательно подражая каждому движению приятеля. Лодка, причаленная к водосливу, плясала на воде. Волны качали ее, а внезапные водовороты кружили, как волчок, хотя она и была привязана с обоих концов. Как ни был Потисо поглощен ловлей, он стал ощущать смутное недомогание. тяжесть в голове, непонятное головокружение. Рыба не клевала. Дядюшка Буавен отчаянно нервничал, жестикулировал, безнадежно качал головой. Патисо страдал так, словно произошло несчастье, и только толстый господин по-прежнему неподвижно и спокойно курил трубку, не заботясь о своей удочке. Наконец Патисо в отчаянии повернулся к нему и сказал убитым голосом, «Не клюет!» Тот ответил просто. «Ни черта!» Патисо удивленно взглянул на него. «А что, у вас бывают хорошие уловы?» «Никогда!» «Как никогда?» Тут толстяк, дымя как фабричная труба, изрек следующие слова, глубоко возмутившие его соседа. «Да мне бы только мешало, если бы начался клев!» Я приезжаю сюда вовсе не рыбу ловить, а потому, что здесь хорошо. Качает, как в море. Если я беру удочку, так только для того, чтобы не отличаться от других. Но господину Патисо было наоборот, совсем нехорошо. Его недомогание сначала неопределенное, все усиливалось и, наконец, дало себя знать. Качало действительно, как в море. И у него началась морская болезнь. Когда первый приступ немного утих, он предложил вернуться, но взбешенный Буавен чуть не вцепился ему в физиономию, однако толстяк, сжалившись, решительно повел лодку к берегу. Когда дурнота Патисо прошла, возник вопрос о завтраке. К их услугам имелось два ресторана. В одном из них, маленькой харчевне, собирался разный мелкий люд, приезжающий на ловлю. Другой, под названием Липы, походил на буржуазную виллу и обслуживал аристократов удочки. Оба хозяина, заклятые враги, с ненавистью переглядывались через разделявший их большой участок, на котором стоял белый дом, где жили смотритель рыбной ловли и шлюзник. Власти эти, впрочем, тоже разделились. Один стоял за харчевню, другой — за липы. Внутренние раздоры этих трех домов, стоящих на отшибе, Повторяли историю всего человечества. Буавен был завсегдатой харчевни. «Там очень хорошо кормят и недорого, вот увидите. Э, между прочим, господин Патисо, не воображайте, что вам удастся меня напоить, как в прошлое воскресенье. Моя жена, знаете, ужасно сердилась и поклялась, что никогда вам этого не простит». Толстый господин заявил, что будет завтракать только в липах. Он утверждал, что это прекрасное заведение, где готовят, как в лучших ресторанах Парижа. «Как хотите», — сказал Буавен, — «а я пойду туда, где привык бывать». И он ушел. Патисо, недовольный своим приятелем, последовал за толстым господином. Позавтракав вдвоем, они обменялись мнениями, поделились впечатлениями и убедились в том, что созданы решительно друг для друга. После еды ловля возобновилась. Но теперь новые друзья пошли вдоль крутого берега и, не прекращая беседы, закинули удочки у железнодорожного моста. Не клевало по-прежнему. Впрочем, теперь потесо примирился с этим. К ним подошло целое семейство. Отец с бакенбардами, подстриженными как у чиновника, держал невероятно длинную удочку. Трое детей, все мальчики, разного роста, несли бамбуковые прутья различной длины, соответственно, возрасту. Мать, притолстая особа, грациозно маневрировала прелестную удочкой-тросточкой с бантом на ручке. Отец поклонился. «Скажите, господа, это хорошее место?» Потесо собирался было ответить, но его сосед заявил. «Превосходное!» Семейство заулыбалось и разместилось вокруг обоих удильщиков. Потесу вдруг безумно захотелось поймать рыбу, хоть одну единственную, все равно какую, хоть смуху, чтобы внушить этим людям уважение к себе. И он начал проделывать своей удочкой такие же маневры, какие делал утром Буавен. Он давал поплавку спуститься по течению во всю длину леса, подсекал, вытаскивал ее из воды, а потом, описав в воздухе большой круг, закидывал ее в воду на несколько метров дальше. Ему казалось, что он уже приобрел известный шик и делает это движение довольно элегантно, как вдруг удочка, которую он быстрым рывком вытащил из воды, за что-то сзади зацепилась. Он дернул, за его спиной раздался отчаянный крик, и он увидел, как в небе, наподобие метеора, описывает дугу, повиснув на одном из его крючков и опускаясь как раз на середину реки, нарядная дамская шляпка, отделанная цветами. Он испуганно обернулся и выронил удочку, которая понеслась по течению следом за шляпой. Толстяк, его новый друг опрокинувшись на спину, хохотал во все горло. Дама, растрепанная, ошеломленная, задыхалась от злости, а супруг ее, тоже рассерженный, требовал, чтобы ему возместили стоимость шляпы. Потесо пришлось заплатить за нее в тридорога. После этого семейство с достоинством удалилось. Патисо взял другую удочку и купал червяков до самого вечера. Его сосед спокойно спал на траве. Он проснулся около семи часов. «Пойдемте», — сказал он. Патисо вытащил удочку, вскрикнул и от изумления присел. На конце леса болталась крошечная рыбешка. Когда они рассмотрели ее поближе, то увидели, что рыбка зацепилась брюшком. Крючок подхватил ее на лету, когда вытаскивали удочку. Все же это была победа, и радость рыболова не знала границ. Потесо потребовал, чтобы рыбку поджарили для него одного. За обедом дружба с новым знакомым упрочилась. потисо узнал, что он не служит, живет в Аржанте уже 30 лет, занимается парусным спортом и принял его приглашение позавтракать с ним в следующий воскресный день, а потом совершить прогулку на нырке. к Липпере своего нового друга. Разговор был так увлекателен, что тесу забыл о своем улове. Он вспомнил о нем уже после кофе и потребовал, чтобы ему подали его рыбу. На тарелке лежало нечто вроде желтоватой кривой спички, но он все же с гордостью съел ее и вечером в Амнибусе рассказывал соседям, что поймал за день четырнадцать фунтов рыбы.